Апартаменты, богатура, лоба. Двадцать пятый день шестого месяца. Отчий день, ночь. Когда Бак вышел из лифта на своем этаже и привычно бросив взгляд в сторону апартаментов сюцая и люя подошел к своей двери, он застал рядом с нею здоровенного рыжего кота. Кот был вполне ухоженный и даже упитанный. С независимым выражением на морде, Он сидел у порога и равнодушно смотрел на Бага. «Добрый вечер, драгоценно прибывший», — сказал ему Баг. «Слушаю тебя внимательно». Кот ничего не ответил, а просто посмотрел на дверь и снова перевел на Бага взгляд зеленых глаз. Баг пожал плечами, достал ключ и открыл дверь. Кот, ленивым прыжком преодолев Багову ногу, которую тот выставил было, намереваясь закрыть пришельцу доступ в квартиру, и неторопливо двинулся вглубь. «Э-э-э-э!» сказал ему Бак. «Милый, тут я живу, между прочим». Похоже, кот откуда-то знал об этом и отнюдь не был сим-фактом обескуражен. Он сделал неторопливый круг по гостиной, обнюхивая мебель и подергивая хвостом, а потом беззвучно вознесся на стоявший подле окна диван и, немного потоптавшись там, улегся на подушке, закрыл глаза. «То есть?» «Ты хочешь сказать...» Начал было Бак, но кот, очевидно, совершенно не собирался что-либо объяснять. Бак приблизился к наглому захватчику подушки и некоторое время размышлял, выкинуть ли его в окно или всего лишь обратно на лестницу. Кот развернул в его сторону одно ухо и ударил по подушке хвостом. «Ясно!» — Бак махнул на кота рукой, решив, что разберется с ним завтра. Сейчас на выяснение отношений даже с этим хвостатым у него просто нет сил. Ведь Конфуций, призывая выпрямлять кривое посредством наложения на него прямого и отсечения всего, что осталось торчать, не упоминал, что при всем следует проявлять поспешность. Бак подкрепился, извлеченный из холодильника великой ордусью, поставил опустевшую бутылку посреди стола, пытаясь уговорить себя, что она с успехом способна заменить оставшуюся в павильоне Красного Воробья, а затем велел Кирулену издать мелодичные переливы, способствующие пробуждению в восемь утра, после чего бросился на кровать и провалился в сон. составил компанию Rıżabu katu.